То не проза, то поэзия. Однажды поздно в издательство «Молодая гвардия» ко мне взглянул посетитель. Я устал, беседовать не хотелось. Я ему сказал, у нас прозой занимается главный редактор. Он не уходил. Да я о поэзии. Ну и поэзией он тоже занимается. Посетитель значительно посмотрел на меня и изрек, что не проза. То поэзия, что не поэзия, то проза. Чем же вы занимаетесь? Я захотал ехидному остроумию и пригласил его садиться. Мы разговорились. Это был известный поэт, эпиграмматист и, как казалось, насмешник Николай Голосов. Много ему сходило с рук. Фронтовик воевал, насмехался над немцами, союзниками, да над нашими порядками. Одну из последних его язвительных шуток в советское время я запомнил. Если бы кто-нибудь мне сказал, «Водку не пей, коммунизм начнется!» Я только губ свои покусал. Я бы только подумал, мне это зачтется. чтобы, как в русское небо, французские девушки смотрели ввысь. Я бы не пил, не пил и не пил, а потом не выдержал и выпил. За коммунизм! Патрунь меня над собою, было частью облика. С чудным именем Глазкова я родился, В январе? Нету месяца такого, ни в каком календаре. Любил Коля побывать в молодой гвардии, тем более что Николай Старшинов не пил, ему доставалось больше. В России, опаздывая, успеваешь. В конце 80-х годов делегация союзописателей была послана в город Калагриф Костромской области. Для открытия мемориальной доски на доме, где родились и жили два замечательных русских писателя Сергей Максимов и Сергей Марков. Первый выпустил более десятка книг о русской народной жизни Быти, тюрьме, сельском хозяйстве. Его книга Крылатые слова в пословицах, поговорках и выражениях долго была у меня в библиотеке. А Куль хлеба и его похождения была любимой книгой дочери. Сергей Марков эрудит знаток истории и географии. Писал о громадных российских просторах. Все мы гонялись за его книгой о севере «Юконский ворон», да и поэт он был знатный. И вот в этой глуши, а Калагриф был расположен в самой дальней части Костромской области, еще за километров 30 от железной дороги, делегацией с нами был известный книголюб, писатель, рассказывающий о русских народных промыслах, знаток хохломы и мстеры, знаток русских древностей Евгений Иванович Осетров. Человек уважаемый, но все время нас подгоняющий, беспокоящийся, чтобы мы нигде не опаздывали. Доску открыли, сели на специальный автобус, который нас должен был отвезти на станцию. Автобус, конечно, ломался. Шофер чертыха исчинил его, а дорога была разбита, шел дождь. Евгений Иванович, слегка агрессируя, обращался ко мне и выговаривал — «Ну, почему у нас, и Николаевич, такие плохие дороги? «Ну, не объяснять же Евгений Иванович, почему». А я, чтобы не вступать в полемику, сказал. «Вот поэтому они, враги, нас и не завоевали». Евгений Иванович опешил. Ему, как русскому патриоту, это показалось убедительным. Но он не сдавался. «Ну, хоть автобус можно починить». Я соглашался, но чувствовал, что мы безнадежно опаздываем, чтобы успокоить Евгений Иванович, сказал. Ну, в России все может случиться. Но не случилось, когда мы бросились к кассе, то понимаешь, что опоздали. А гордая и неприступная кассирша сказала с некоторым торжеством, а что вы думаете, поезд вас ждать будет? До следующего поезда целые сутки. Кассирша, переждав наш шок и видя нашу растерянность, продолжила. Ладно, поезд задерживается на два часа. Давайте деньги. Восторгу нашему конца не было. Евгений Иванович сказал мне, бросив грацировать: "Да, в России все может случиться. Даже опаздывая, ты все равно можешь успеть". Хлопчи, да куда ж мы идемо? Осенью 1955 года мы пятый курс Киевского университета. Возвращаемся в смеечную уборку кукурузы Николаевской области. Студенческая компания была шумная, веселая было Гурила на каждой станции, где останавливались. Плясали, пели, вовлекая в свою толпу зрителей. На станции «Знаменка» к нам присоединился какой-то дед. Вместе с нами танцевал и пел. Вместе побежали садиться в общий вагон. Он там тоже продолжал петь. «Едем». «Смотрим в окошко». Он вдруг «как?» закричит «Хлопцы, да куда ж мы едемо? У в другую сторону!» Так хочется надо вскричать «Хлопцы, да куда ж мы едемо?» Мы вас так долго ждали. Летевшие на общем самолете из Ростова в 1967 году в Вешенскую молодые писатели говорили об одном, наверное, придуманном, но с большим вдохновением рассказанном Феликсом чуем случае. Лариса Васильева, Юрий Избитник, лжас Сулейменов и другие выпустили из самолета выходить первыми. Василия Белова, как молодого и самого авторитетного среди них. А Василий Иванович, надо признать, был здорово похож на последнего императора России Николая II. На сельском травяном аэродроме нас встречали. Многие старики стояли в привычной одежде. В казачьих пиджаках, в галифе, естественно, без лампасов, в шерстяных домашних носках и в галошах. И они, по словам Ферикс, увидев выходящего из самолета Белова, пали на колени и воскликнув, «Мы так долго ждали вас, Ваше Величество!» Ну а как же им было встречать императора, которому они давали присягу? Держите карманы и штаны. И еще одна веселая история, о которой нам рассказал Юрий Милентьев, тогда работник ЦК КПСС, а затем министр культуры России когда они летели в маленьком четырехместном чешском самолётике перед нас из ростова Вешинскую. Юра Гагарин в приказном порядке велел летчику передать ему штурвал. Тот слабо сопротивлялся, но кто же откажет Гагарин. Оглянувшись назад, Гагарин сказал, ну теперь держите карманы и штаны. А в самолёте сидели первый секретарь циковал КСМ Сергей Павлов представитель отдела культуры ЦК партии Юрий Милентьев и главный редактор журнала «Знамя» Вадим Кожевников. Те не очень поняли, но когда он заложил вираж и мертвую петлю, хвататься за карманы было поздно. Оттуда посыпала всякая мелочь, правда, говорят, брюки остались сухими. Когда из Вешинской Гагарин улетал вместе с Павловым вручать орден Комсомольску на Амуре, Мы махали ему руками, а самолетик снова совершил мертвую петлю и качнул нам крыльями. «Прощайся!» Шелохов покачал головой и сокрушенно, с любовью сказал, «Ну, Юра, его не удержишь». «Ну еще двести». Особым успехом пользовались армейские истории. Иногда, а чаще всего они касались выпивки или женщин. Наш друг полковник Олег Зинченко... Кандидат в члены бюро ЦК ВКСМ рассказывал, как громадный высоченный маршал Якубовский распекал офицеров за то, что они много пьют. — Ну, взял свои, пятьсот грамм и хватит. — Двести, двести, — подсказывает адъютант, — удобоваримую дозу и норму. — Ну и еще двести, — закончил маршал под одобрение зала. — А кто привык к фужерами? С представительной группой писателей мы оказались в тогда еще советском Севастополе. Выступили на кораблях, домофицеров. Командующий Черноморским флотом давал прием на корабле. Мы зашли, в кают-компании стояли закуски, выстроенные фужеры лежали приборы. Адъютанты разливали коньяк по рюмкам. Командующий с некоторым смущением, оглядывая поэтов-прозаиков, постигая их сущность и присмотревшись уже, Из особого смущения обратился к нам товарищи писатели. А если кто привык к фужерами, то, пожалуйста, фужерами. Да, удалую славу в глазах моряков завоевали писатели. Не будем мешать товарищу работать. Леонид Ильич Брежнев приехал в Новороссийск, направляясь в Крым на отдых. Его встречал секретарь крайкома, секретарь горкома председатель горсовета и командующий флотом. Встреча была короткой по времени. Проехали на Малую Землю, показали памятник малоземельцам и зашли в здание морского вокзала, где у причала стоял правительственный катер, который должен был отвезти высокого гостя в Ялту. В комнате гостей стояли разного рода кубанские угощения и наполненные рюмки ароматного коньяка. Секретарь крайкома гостеприимно предложил тост за генерального секретаря. Налили по второй и предложили за героев малой земли. Выпили по третьей и, конечно, помянув город и край. Вдруг Леонид Ильич, что-то заметив, обратился к командующему флотом. А вы почему не пьете? Тот смутился -за пина и, запиная, сказал Да я же на работе Ленты Ильич. Брежнев державший в руке на полную рюмку, бросил ее опол и сказал Все. Поехали, не будем мешать товарищу работать. И пошел на катер. Командующий слег, и только, говорят, вмешательство Устинова спасло его от большого гнева, а мы во многих случаях вспоминали эту полновесную фразу «Не будем мешать товарищу работать». ТРИ ЧАСА ДУМАТЬ О НАРОДЕ Леонид Максимович Леонов — крупнейший русский писатель второй половины XX века. Чего стоит его так на роман «Русский лес»? Самым распространенным типом интеллектуального стяжателя Грацианского, обозначившим целое явление в нашем обществе. Я уж не говорю о его фундаментальной пирамиде, которую он писал больше сорока лет. Он обладал довольно язвительным юмором, а скорее ироническим вопросом. Так он вопрошал Ганичева. Ганичев, если Шелх попрощался ко мне, Валера, то Леонов по фамилии. Скажи. Что они там думают, — он показывал пальцем наверх, — о народе. Я неопределенно хмыкнул. Ну, наверное, думают. Нет, если бы они хоть раз в месяц собирались и говорили, сегодня мы три часа думаем о народе, было бы значительно лучше. Этот вопрос, подняв палец вверх, многие сегодня задают. А что они там думают о народе, хотя бы три часа кряду? Слова народные. Иногда люди, да и ведущие концертов, удивляют своими определениями и определением смысла, и даже духа произведения, иногда точный смысл выражают простые люди. В Смоленске вышла красивая, накрашенная ведущая и громко объявила «Поэма Василий Теркин, слова народные!» Как бы порадовался Александр Иванович Твардовский, если бы при нем объявили автором его творения народ. Мешинской в третью годовщину Шолохова десятилетняя внучка подошла к двум восьмидесятилетним старушкам, сидящим в могилы писателя, и спросила их. — Бабушки, а вы-то сами Тихий Дон читали? Те с удивлением на нее посмотрели и твердо ответили. — А как же, внученька, ведь для нас две самые великие книги — Библия и Тихий Дон. Для автора это была бы, наверное, великая награда. Доктор, я до вас. Во время осенней уборки кукурузы в Николаевской области, куда вывезли весь университет, мы по вечерам пытались наладить самодеятельность в местном клубе села Сергеевка. Витя Мороз играл на аккордеоне, Милы, и Рима пели песни. Мы с Юрой Скрынником изображали драматических артистов. Во-первых, я прочитал стихи Беранже, которым увлекался тогда. Конечно, это было актуально. Далекую украинскую деревню, особенно во стих, мой старый фраг. Я выступал в черной вельветовой куртке и трагически обращался к залу мой старый фраг. Не покидай меня. Публика вряд ли знала, что такое фраг, но с уважением отнеслась к моей куртке. А сидевший на первом ряду человек разрыдался. Оказалось, что он учитель из старых дворян. Мы решили повеселить слушателей и сыграли чехскую хирургию. Народ развеселился, когда играл зубного врача, орудуя громадными плоскогубцами, вырвал пациента, Юра Скрынника, зуб. После этого роли переменились. Юра стал сельским врачом в белом халате, а я посетителем. Занавес раздинулся, его роль тут играла простыня, и на стуле сидел погрузившийся в медицинские документы доктор, — Юра. — Через некоторое время на сцене появился я, одетый в кожушок и шапку, и робко спросил. — Доктор, я до вас. — Юра, не поднимая глаз, буркнул. — Раздягайтесь. Посетитель, то есть я, снял кожушок и шапку и снова сказал. — Доктор, а я до вас. Юра снова, но уже с раздражением, повторил. — Раздягайтесь. Посетитель, сняв пиджачок, рубашку, майку... Остановился в зале, становилось все горячее. Когда на очередной «Раздягайтесь» я стал снимать брюки. Девчата захихикали, парни захотали, Наступал момент стриптиза. Правда, этого слова мы тогда не знали. Доктор поднял, наконец, глаза. Я взялся за трусы, а доктор спросил. «Ну, что у вас болит?» Посетитель, то есть я, возвестил. «Доктор, я до вас. дрова привис». Зал хохотал, стриптиз не состоялся. Зустринуться, чи не знову. Председатель Белгородской думы Зеликов рассказывал, что в комсомольской юности он работал книгоношей. Была такая профессия. Ходил по полевым станам и фермам, разносил книги, агитировал читать, для этого кратко пересказывал содержание книги. Часто, когда он рассказывал у доярок, они торопили его, потому что надо идти на дойку. Они спрашивали, «Ты скажи, як вон сдвинуться чи не сдвинуться знову?» Приходилось успокаивать, «Да встретиться, встретиться. Ну, туди и все добре, а за раз мы на дойку». «Будете в гробу вместе с Франко». Отец Сергей, который иногда сослужил в нашем филипповском храме, уехал в далекую деревню Ярославской губернии. К нему туда нередко приезжал писатель Александр Сигинь. Он рассказывал, как иногда отец Сергий приучал к церковным обрядам прихожанок. Те спрашивали, «Батюшка, а можно не поститься?» Батюшка доходчиво объяснял, «Ну, не поститесь, не поститесь. Заболеете, умрете, будете там вместе с Гитлером, Муссолини и Франко». Бабушки не знали, конечно, кто такой Франко, но страх испытывали. А он продолжал А вот если хотите с Александром Васильевичем Суровым, тогда поститесь. всежский бог е. После исхождения благодатного огня в Иерусалимском храме верующие, просветленные и радостные выходили из храма. Вышел оттуда и мужик с Полтавщины. Стоял, подумал, перекрестился и изрек всежский бог е!» yeah Ясно, что он до этого и в церковь входил, и молился, но поистине «Хохол не поверит, пока не побачит". И тут, хотя Бога он не побачил, но к вере склонился. Утром не похмеляемся. Когда я был в Антарктиде вместе с экспедицией героя Советского Союза полярника Артура Челенгарова, по эвакуации команды с затёртого арктическим льдом научно-исследовательского корабля Михаил Сомов, то с нами была южноафриканская команда журналистов. Было минус сорок. Дул ветер, на котором можно было лежать, нагнувшись, такой он был упругий. Держа за канат от полярных домиков, вместе с ними пришел в столовую. Там было светло и радостно. Стены были оклеены обоями и белыми березками. Тепло, уютно. Хорошо. Журналисты смеялись, шумно говорили, потом увидали у раздаточной кухне какой-то шикарно разрисованный текст. Что это? Это указы о том, как надо вести себя в столовой. А как же? Тот стал переводить на английский, написанный под церковнославянский язык шутливый текст. А еще кто соль рассыпал, отрубить ему десницу. А еще кто перстами залезть в бачок с компотом, А отрубить тому персты, а потом отсечь голову. Журналисты замолчали, притихли, соль поставили на место, от компота отказались. «Ваше, значит, перевод. А шутка-то или нет?» Не поняли. «Кто и знает этих русских?» Пять часов, когда мы просыпались, инженер-метеоролог, выходя из домика, обернулся к нам. «А вы утром не похмеляетесь?» «Это чем нет?» Он от двери бросил нам утвердительно «мы тоже, нет». И уже выходя, обернулся и огорчительно закончил «потому что нечем». И то. Владимир Алексеевич Солоухин фигура фундаментальная в нашей литературе. От владимирских проселков все его вещи встречались у цензоров с подозрением. В 1967 году в связи с 50-летием советской власти Цензура запросила верстку номера молодой гвардии, чтобы не напечатали ничего лишнего. Ну, вроде все было нормально. О войне, о тружениках, пейзажные и даже юбилейные начали начале стихи. Но в журнале «Товарищ» был помещен небольшой очерк о грибах, об их собирании, хранении, засолке. Очерк был написан салаучным. Цензор не поверил, что в очерке не таится подвох. Прочитал два раза, вызвал меня и два раза... — Расспрашивал. — Ну, ясно, что белые — это белогвардейцы. Рыжики, допустим, анархисты, свинушки — зеленые, а мухоморы — это что или кто? Это красный? Я сначала не понял, что он всерьез. Он довольно упорно расспрашивал о творчестве Солоухина, о его последних работах, и осталось, кажется, с сомнением. Не придумал ли молодая гвардия и Солоухин показать очередную фигу? Владимир Алексеевич добродушно посмеялся и с напором на О говорил, «Да ладно, пусть поищут шишто, а мы лисички будем жарить». Он был мой сосед по Переделкину. и мы часто прогуливались по улице Серафимович. На одной из последних встреч он мне рассказал довольно поучительную историю. Он любил приезжать в Дом творчества в Пицунде в октябре, когда большинство писателей покидало санаторий. Он приезжал, его радушно там встречали, ибо он знал всех. Звал обслуживающую этаж Марию Егорну и царственно говорил, «Мария, купи, пожалуйста, две банки Изабеллы, хорошей». Обычно соглашалась, но тут сказала, «Да сейчас ведь все, Владимир Алексеевич, разбавляют водой винота". Салаухин подумал и сурово сказал, «Да ты мне свое принеси, ты же не разбавляешь». Мария подумала и сказала после паузы. «Нет, я... нет, да и то...» Было в этом «да и то» и желание заработать, и робкая попытка признаться в грехе. Вы посмеялись. «И то...»